Дом бывшего дворянского собрания. Большой зал филармонии. Оказавшись на площади искусств, бывшей Михайловской, среди удивительного архитектурного ансамбля Карла Росси, не сразу замечаешь неброское здание бывшего дворянского собрания на углу Михайловской и Итальянской улиц. Михайловская площадь, Ныне площадь искусств. Это целостный архитектурный комплекс. Три акцента умело расставлены в этом ансамбле архитектором Росси. Одним из лучших мастеров того времени. Михайловский дворец, сегодня Государственный русский музей. Площадь со сквером и домами по периметру. Михайловская улица, соединяющая Невский площадь. Одним из таких домов по периметру, на углу площади и Михайловской улицы, и является здание бывшего дворянского собрания. Сдержанный, скромный и простой фасад выполнен в ионическом ордере. Внутреннее убранство филармонии куда богаче, чем экстерьерная отделка. Санкт-Петербургское губернское дворянское собрание было создано на основании жалованной грамоты дворянству, подписанной Екатериной II в 1785 году. Собрание — это корпоративно-сословная организация дворянства Санкт-Петербургской губернии. Дворянское собрание было призвано обеспечивать сословное единение и защищать права дворян. Собрание обладало правами юридического лица, занималось формированием и использованием благотворительных капиталов, устраивало деловые встречи дворян, балы, концерты, маскарады и прочее. Орган сословного самоуправления – депутатское дворянское собрание. Оно состояло из депутатов, избранных уездными дворянскими собраниями. Его возглавлял выборный губернский предводитель дворянства. Правом голоса пользовались потомственные дворяне не моложе 25 лет, имевшие чин и доходную недвижимость. В компетенцию депутатского дворянского собрания входили выборы должностных лиц, разрешение предложений правительства, ходатайства о нуждах дворянства, ведение дворянских родословных книг. «Дела по опекам» и прочее. В работах депутатского дворянского собрания участвовали гражданский губернатор и губернский прокурор, без права голоса. Для решения экстраординарных вопросов созывались чрезвычайные сессии дворянского собрания. с Со вступлением на престол Павла I в 1796 году жалованная грамота дворянству была отменена. В годы правления Павла губернское собрание не собиралось. Собрание было полностью восстановлено в 1801 году императором Александром I. С 90-го года 18-го столетия дворянское собрание размещалось попеременно в Воронцовском дворце на Садовой улице 26 и в доме Леона, затем Энгельгарта на Невском проспекте, дом номер 30. Там сейчас располагается Малый зал филармонии. В 1834 году казной были выделены средства 1 миллион рублей на возведение здания дворянского собрания на углу Михайловской и Итальянской улиц. Здание строилось пять лет. Архитектор Павл Петрович Жако по проекту Карла Ивановича Росси. Павел Петрович был профессором архитектуры в Институте корпуса инженеров путей сообщения. Кстати, именно Жако перестраивал дом Энгельгарта на Невском проспекте, где ранее собиралось дворянское собрание. Зал дома, ныне малый зал филармонии, стал одним из музыкальных и театральных центров столицы. Вместе с Карлом Росси Жако работал с 1823 года. Лучшей самостоятельной работой Павла Петровича считается Голландская реформаторская церковь. Павлу Жако в доме дворянского собрания принадлежит решение большого трехсветного зала, сейчас концертный зал. Зал украшен коринфскими колоннами белого искусственного мрамора. Дворянское собрание, занимаясь формированием и использованием благотворительных капиталов, и прочими финансовыми мероприятиями особое внимание уделяло проведению концертов, маскарадов и баллов. Сезон петербургских баллов можно сравнить с нынешним сезоном высокой моды в Париже. Здесь полноправно хозяйничала мода. Неизлечимая болезнь, мода в современном значении этого слова, пришла в Россию через Петербург. И во всем виноватой куколке Пандоры. Барышня и кавалер. В 1712 году столицей российского государства становится Петербург. Из Москвы на берег Невы переезжает царский двор. Складывается такое понятие, как петербургский свет, петербургская светская жизнь и мода. Именно сюда в порт и прибыли первые пандоры куколки,чей задачей было распространять по миру моду. Пандоры совершали путешествия во все европейские страны. При этом кукол было две. Большая Пандора, одетая по официальной, господствующей на тот момент моде, и малая, представлявшая образцы домашней утренней одежды. К Пандорам прилагался целый гардероб, сундучки из парфюмерии, аксессуары. Аксессуары вызывали не меньший интерес, чем сами Пандоры. Кружева. Банты, бантики, чулочки, перчатки. Две пандоры демонстрировали и мужскую одежду. Путешествие кукол считалось настолько важным, что путь им не могла преградить даже война. Любые военные действия прекращались, чтобы пропустить транспорт с пандорами. Французские домомод посылали таких кукол в Англию, Германию, Испанию, Италию и Россию в россию пандоры пребывали через петербургский порт иногда лишь на короткий период исключительно для того чтобы продемонстрировать последние тенденции детали одежды и прически порой надолго пандоры были в ходу до 60-х годов XIX -го века когда журналы мод стали доступны даже простым горожанкам а место кукол пандор заменил привычный для нас манекен. Первоначально в России модой занимались на уровне государства, отчасти потому, что XVIII век прошел под знаком женщин-правительниц. Хозяйкам Зимнего дворца все женское было далеко не чуждо. Традицию хозяек Зимнего дворца подхватили балы дворянских собраний. В XIX веке, Балы в дворянском собрании стали неотъемлемым элементом столичной жизни, как и концерты, в которых принимали участие звезды мировой оперной сцены и выдающиеся музыканты. Среди них Лист, Шуман, Вагнер, Виардо, Чайковский, Мусорский, Римский, Корсаков. И в конце века к первоначальным трем этажам дворянского собрания был достроен четвертый тиковый этаж. Работы осуществлял архитектор Максимов по проекту Шреттера. Были реконструированы парадная лестница и вестибюль. В это же время со стороны площади возведен каменный двухэтажный тамбур. Но, несмотря на проходившую реконструкцию, там продолжались балы. 30 декабря 900 года в залах дворянского собрания состоялся завершающий XIX век, Бал — праздник под названием «В царстве роз Организатор — общество Ясли, собиравшее средства на создание яслей и детских садов для детей рабочих фабрик и заводов. На бал допускались дамы только в костюмах цветов, в цветных бальных туалетах или в домино и в масках. По воспоминаниям очевидца произносились тосты за процветание в XX веке Великой Российской империи, за августейшую фамилию, за то, чтобы жизнь российских подданных в новом веке была подобна жизни в царстве благоухающих роз. После революции вместе с ликвидацией всех сословий было ликвидировано и дворянское собрание. Еще в 1882 году одновременно с созданием постоянного оркестра дворянского собрания была открыта библиотека. Ноты для оркестра послужили основой фонда нынешней библиотеки филармонии. В 21 году прошлого века в здании бывшего дворянского собрания разместилась Петроградская филармония. Именно здесь 9 августа 1942 года в блокадном городе состоялась премьера Седьмой симфонии Шостаковича. При реконструкции в конце сороковых годов зданию был возвращен первоначальный облик. Ныне здесь размещается Санкт-Петербургская академическая филармония имени Шостаковича. Старейшая филармония России.